Глава 17. Алекс. Привет, появляясь на пороге квартиры сестры ранним субботним утром. Привет, целует в щёку. Дядя Саша, на всех парах ко мне несётся любимый племяш. Ему уже 8, он взрослый, серьёзный мальчик. Протягиваю подарок конструктор модель танка. «Новый танчик! Ура!» Родька наяривает вокруг меня радостно круги. «Собирать будем сегодня?» «Будем, если разговор с твоей мамой пройдет гладко», поспешно сообщаю сестре, что пришел к ней по делу. Аня вскидывается. Удивленно разглядывает мое сияющее лицо. «Только не говори, что влюбился или выплатил ипотеку. Первое заявляю с гордостью Ладно. Пойдёмте, мальчики, завтракать, пока Мия не проснулась. Аня поправляет светлые волосы перед зеркалом, разглядывает себя внимательно. А ладушки из кабачков, мои любимые, потираю радостно руки. Фу. Артачится Рочка, ерзая на стуле. Не хочешь? Иди. Начиная разбирать конструктор командую я, пытаясь избавиться от лишних ушей. Что у тебя? спрашивает Аня, как только светлая голова племяша исчезает за дверью небольшой, но уютной кухоньки двухкомнатной квартиры в Бирюлёво. Анютка, ловлю сестру за руки. Я влюбился. Насколько я помню, ты говорил, что однолюб, неужели? Марго победила прищурившись, разглядывает меня. Нет, стираю улыбку с лица. Это та самая первая любовь. Аня поспешно забирает у меня свою руку. Нет, нет, нет. Только не она. Ноги её не будет в нашей семье. Она хороша. Лепичу нескладно. Не смей её защищать при мне. Аня откидывается на спинку стула, закрывает глаза. Долго молчит. Чем приводит меня в жуткое состояние неуверенности в своём поступке. Анька всегда умела показать мне, что я не прав. У неё здорово получалось раздавить мои неверные с её точки зрения начинания в самом зародыше. Она подлая. Подаёт голос сестра не открывая глаз лишила моих детей отца понижает голос Аня чтобы Родька не услышал гони её поганой метлой не могу я уже ей обещал что обещал жениться любить говорю и едва получается скрыть улыбку ты дал ей обещание жениться раньше чем пришёл ко мне Они строго смотрят на меня. Хотел поставить меня перед фактом. Анька, ты хорошая, я тебя люблю, пожалуйста, не заставляй меня выбирать между вами. Я не баба, не выдержу этого. Скупая мужская слеза катится по щеке. Готов рыдать из-за неё. Я тебя совсем не узнаю, видно, сильно она тебя зацепила, знаешь? Если бы тебе было 20 Я бы категорично сказала нет, но тебе под тридцать, ты все решил для себя. И если я откажу тебе в праве быть счастливым, это будет наша последняя встреча. Так ведь? Как я объясню сыну, почему дядя больше не приходит к нам? Никак. Сначала из его жизни исчез отец, потом дядя. Это да? Да? Да, с одним условием. Я не приду к тебе на свадьбу. И не жди от меня свадебного подарка. И не смей приводить ее ко мне в дом. Аня сжимает губы. Может быть, время вылечит, и я смогу смотреть ей в глаза. Пока даже не произноси ее имя в моем доме. Аня смотрит на меня с вызовом. Замечаю в ее взгляде не только злость, но и растерянность. Спасибо. Спасибо, родная Аня обнимая за плечи. Может, насчёт свадьбы ещё передумаешь? Нет. Ноги моей не будет в вашем доме. Чех, не раздражай меня. Иди к племяннику собирать танк. Попашет его в очередной командировке. Не скоро явится. Вся надежда на тебя. Как подтверждение тому, что разговор пора заканчивать, из детской рации раздаётся плач проголодавши се малышки. Стремительно ретируясь из кухни, пока Анюта не передумала,